Поездка на фронт имела для меня чрезвычайное значение, и даже не столько мне показала такого, чего бы я не мог ждать или угадать, сколько внутренне меня освободило. Вдруг все оказалось очень близко, естественно и доступно в большом сходстве с моими привычными мыслями, нежели с общепринятыми изображениями. Не боюсь показаться хвастливым. Могу сказать, что из целой и довольно большой компании, ездивших, среди которых были Константин Александрович, Всеволод Иванов и Константин Симонов, больше всего по себе среди высших военных было мне. И именно со мной стали на наиболее короткую ногу в течение месяца принимавшие нас генералы. Как только устрою дела и допишу поэму, опять туда поеду. Пастернак Авдееву. 21 октября 1943 года. В 1943 году у нас в Третьей армии побывали писатели. Среди них Борис Леонидович Пастернак. Он нам понравился своим открытым нравом, живым и участливым отношением к людям. Его стихов я тогда не знал совсем, мало знаю и сейчас. И те, которые знаю, мне не близки, хотя верю, что они талантливы. Нам ясно было, что Пастернак — человек совсем другого происхождения, другой жизни, других литературных взглядов, чем Твардовской. Однако при всем этом он с такой искренностью восхищался Василием Теркиным и так интересно говорил о значении этой книги, что мы его и за это полюбили. Горбатов. Воспоминания. Хелемский. Ожившая фреска. Знамя. 1980 год. Номер 10, Страница 138. Беседовали мы о многом. Он, Пастернак, умел слушать и фиксировать это своим бесконечно повторяющимся по ходу разговора «да, да, да». Это отнюдь не значило, однако, что он с вами во всем согласен. В каком-то месте мирной беседы Он неожиданно взрывался и произносил свое протяжное, решительное "нет" и все летело в тарторары. Мы спорили, а больше всего старались понять друг друга. С ним было интересно. Я бы даже сказал легко. Трегуб, спутники сердца, Москва, 1964 год, страницы 202, 203. Он зашел к нам сразу после своей поездки на фронт, еще в военной форме, без знаков различия и в солдатских кирзовых сапогах, счастливый и взволнованный виденным. Вероятно, машина привезла их всех в редакцию «Красной звезды», которая находилась недалеко от нас. Когда я вернулся домой, папочка сидел за столом и рассказывал, мама кормила его обедом. Зрелище разрушенных городов и деревень вызывало в нем открытую горечь. Он четко понимал, что подлинное восстановление России невозможно без изменения политической системы, чего ни за что не допустят, и наоборот готовы жертвовать всем на свете для ее сохранения. Он восхищался людьми, с которыми встречался на фронте, и видел, что они были готовы к любой работе, чтобы восстановить разрушенную жизнь, но боялся, что им этого не дадут сделать. Он вел там дневниковые записи и намеревался написать поэму. Потом она получила название «Зарева». Работа над ней оборвалась после отказа в правде печатать первую главу. «Пастернак Е.Б. Понятая и обретенная. Страница 421-422». Из поэмы «Зарево. Вступление». В пути из армии нечаянно, на это Зарево наехав, Встречает кто-нибудь окраину в блистании своих успехов. Он сходит у опушки рощицы, где в черном кружеве узорись, Ночное зарево полощется сквозь веток реденькую прорезь, И он сухой листвой ушествует на пункт поверочно-контрольный узнать, какую новость чествует зорницами первопрестольной. Там называют операцию, которую он и сам участник, и он столбом иллюминации пленяется, как третий классник. И вдруг его машина портится, опять с педалями нет сладу, Ругаясь, как казак на хортице, он ходит, чтобы унять досаду, и он отходит к ветлам, стелющим вдоль полугу холсты тумана, и остается перед зрелищем прикованный красой нежданной, болотной, непроглядной гущую чернеют заросли заречья, и город, яркой, как грядущее, вздымается из тьмы навстречу. Он думает... Я в нем изведаю, что и не снилось мне до сели, Что я купил в крови победою И видел смотровые щели. Мы на словах не остановимся, Но точно в сновидении вещем Еще привольнее отстроимся И лучше прежнего заблещем. 1943 год В годы войны Белл не только переводил Шекспира и иногда писал стихи, но он также работал над современной пьесой и современной большой поэмой. Он жил это время не в башне из слоновой кости, а в тесных, нетопленных комнатах, как жили все и хуже, чем многие. Я никогда не замечал в нем никакого артистического высокомерия. Однажды он сказал читаю Симонова. Хочу понять природу его успеха. В другой раз я услышал от него восторженный отзыв о первых главах Василия Теркина. Ему нравился «Народ бессмертен» Василия Гросмана. Он ездил на фронт с Серафимовичем и Островской в августе 1943 года. Если он избегал читать газеты, то не потому, что хотел отгородиться от злободневности, но потому, что не мог переносить ту сладкую риторическую кашу, из которой эту злободневность нужно было вылавливать. За годы войны я не помню ни одного разговора с ним, когда бы мы не перебирали известий с фронтов и из кабинетов дипломатов. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 161-я. Работа Шолохова, Эренбурга и так далее в лучшем случае является образцом хорошей журналистики. В СССР мало художников и очень мало людей, отличающихся полной естественностью и совершенной духовной свободой. Поэтому все написанное Шолоховым национально ограничено масштабом и целью. Только Пастернак пережил все бури и овладел всеми событиями. Он подлинный герой борьбы индивидуализма с коллективизмом, романтизма с реализмом, духа с техникой, искусства с пропагандой. Шиманский Depth of Young Writer – Life and Letters Today» Лондон, 1943 год, февраль. За последнее время Со стороны отдельных писателей и журналистов отмечаются различные отрицательные проявления и политические тенденции, связанные с их оценкой международного внутреннего и военного положения СССР. Враждебные элементы высказывают пораженческие настроения и пытаются воздействовать на свое окружение в антисоветском духе. Пастернак Б.Л. Поэт Теперь я закончил новый перевод Антонии Клеопатра Шекспира и хотел бы встречаться с Риски для практики в английском языке. Примечание. Ошибка сексота. Имеется в виду британский пресс-атташе Джордж Риви, поэт и словист, который в начале 1930-х годов печатал в европейских журналах переводы стихов Пастернака, переписывался с ним. В 1935 году они виделись в Париже. В 1940-х встречались у вдовы Афиногенова в Переделкине. Конец примечания. «Нельзя встречаться с кем я хочу. Для меня он человек-иностранец, а никакой не дипломат. Нельзя писать, что хочешь, все указано наперед. Я не люблю так называемой «военной литературы»,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 был предоставлен специальный пароход. Желая отблагодарить команду парохода, группа писателей решила оставить им книгу записей. Эта идея встретила горячий отклик. Когда с этим пришли к Пастернаку, он предложил такую запись. «Хочу купаться и еще жажду свободы печати». Пастернак, видимо, серьезно считает себя поэтом-пророком, которому затыкают рот, поэтому он уходит от всего в сторону, уклоняясь от прямого ответа на вопросы, поставленные войной, и занимается переводами Шекспира, сохраняя свою так называемую поэтическую индивидуальность, далекую судьбам страны и народа. Пусть где народ и его судьбы сами по себе, а я сам по себе. Спецсообщение Управления контрразведки НКГБ СССР Об антисоветских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов не позднее 24 июля 1943 года. Власть и художественная интеллигенция документы ЦК РКПБ, ВКПБ, ОГПУ, НКВД о культурной политике 1917-1953 годов Москва. 1999 год, страница 520. В конце декабря я опять уехал от холодов к Зине и Ленечке в Чистополь, на елку, ведь он родился как раз в новогоднюю ночь. Я очень полюбил это звероподобное пашихонье, где я без отвращения чистил нужники и вращался среди детей природы на почти что волчий или «медвежьей грани». Все-таки элементарные вещи, как хлеб, вода и топливо, были как-то достижимы там. Не то, что в многоэтажных московских ребусах, в которых зимами останавливаются все токи, как кровь в жилах, и которые в меня вселяют мистический ужас. Я там опять прожил несколько месяцев, и перевел Антония и Клеопатру. Их печатают. А Ромео и Джульетту, мою прошлогоднюю работу, я, может быть, пришлю тебе до Рождества. Когда я летом прошлого, 42-го года, приехал в Москву, я столкнулся с полным нашим разорением, из которого потрясла меня только почти полная гибель папиных эскизов и набросков, а частью и законченных вещей, которые у меня имелись. Я уезжал среди паники и хаоса октябрьской эвакуации. Мы с Шурой ходили в Третьяковскую галерею с просьбой принять на хранение отцовские папки. Никуда ничего не принимали, кроме Толстовского музея, который далеко и куда не было ни тележек, ни машин. У нас на городской квартире, 8-9 этаж, поселились зенитчики. Они превратили верхний, незанятый ими этаж, в проходной двор с настежь стоявшими дверями. Можешь себе представить, в каком я виде все там нашел в те единственные пять-десять минут, что я там побывал? Переделки не стояли наши части. Наши вещи вынесли в дом Всеволода Иванова, в том числе большой сундук со множеством папиных масляных этюдов и вскоре Ивановская дача сгорела до основания. Эта главная рана была для меня так болезненна, что я махнул рукой на какие бы то ни было следы собственного пристанища, раз пропало главное, что меня связывало с воспоминаниями. Пастернак, Фрейденберг, 5 ноября 1943 года. Увлечение Антонием и Клеопатрой не потускнело не ослабла и после возвращения Владимира Ивановича Немировича Данченко в Москву, даже когда возобновились репетиции Гамлета. Из разговоров с ним я вынес впечатление, что он занят обеими своими шекспировскими работами одновременно, это тоже для него необычно. Узнав от меня, что Пастернак приступает к переводу Антония и Клеопатры, он тут же этим загорелся и велел мне немедленно послать ему в Чистополь телеграмму, чтобы Борис Леонидович по возможности ускорил свою работу. Не о какой так называемой поэтической прозе, которую он еще так недавно решил культивировать в противовес стихотворному переводу, теперь не было речи. Талант Пастернака и возможность новой встречи с ним – по-видимому, заранее исключали убийственный компромисс, о котором он мне писал, читая переводы Минского и Радловой. Владимир Иванович послал Пастернаку в Чистополь краткое изложение своего замысла. Пастернак откликнулся тут же. Его поразило полное совпадение их взглядов на эту трагедию, особенно в восприятии образа Антония. Виленкин. Воспоминания с комментарием. Страницы 90-91. Дорогой Владимир Иванович, не знаю, как выразить огромную благодарность за ваши замечательные мысли. Они мне очень близки. И с такой свободой вырастают из существа трагедии, что не могу теперь отделаться от ощущения, будто бессознательно для себя принимаю их все время к руководству за работой. Наверное, я повторяю ваши собственные представления, заключающиеся в изумительно сжатом наброске, и которые можно развивать до конца, если добавлю, что след за источниками, Шекспиром, египетскими ночами, статьей Зелинского и прочим, представляю себе египетский угар Антония разгулом вдохновенно убежденным, Примечание. Имеется в виду предисловие историка классической литературы Зелинского к переводу Минского и Чуминой Антонии Клеопатры в томе полного собрания сочинений Шекспира в издании Брагауза и Фрона. Санкт-Петербург, 1904 год. Конец примечания. То есть, некоторым александрийским ницшанством или жизнестроением С сознательным вызовом, брошенным в глаза Рима из здравого смысла. Рад буду, если приготовлю текст, отвечающий вашей захватывающей концепции, ищу себя этой смелой надеждой. Пастернак Немировичу Данченко, 12 марта 1943 года. Это было 8 июля в ВТО где он читал Антония и Клеопатру. Примечание. Чтение Антония и Клеопатры в ВТО состоялось в 1943 году. Конец примечания. Небольшое помещение битком набито, хотя среди слушателей преобладают пожилые дамы из многочисленных секций ВТО и зеленая молодежь из ГИТИСа. Длинный летний вечер еще только начался, На улице совсем светло, но в малом зале на верхнем этаже, там же, где он читал зимой Ромео и Джульетту, полутьма из-за окон, наглухо заделанных фанерой. Горят лампы. Замечаю то, что как-то не увидел при прошлой встрече. Б.Л. очень посидел с зимы. Он читает в очках, но, отрываясь от рукописи, сразу их снимает. Читает он с заметным воодушевлением и очень хорошо. Перевод отличен. Это еще выше «Ромео и Джульетты». Тончайшее чувство красоты подлинника. Превосходный. Полновесный текст. После сцены рассказа Барба в Риме о Клеопатре и ее знакомство с Антонием в зале стихийно возникают аплодисменты. Б.Л. радостно улыбается, Снимает очки, как-то очень неловко кланяется и говорит «Подождите, дальше будет еще лучше». Общий смех. Улыбается и Белл. Он снова надевает очки и читает дальше. В зале душно. Только что прошла гроза, но открыть окна нельзя. Объявляется перерыв. В сцене пира на галерее Помпея Белл сам первым неожиданно смеется на словах «Любопытная гадина!» И все смеются вместе с ним. Сцену смерти Клеопатры и финальные сцены все слушают, затаив дыхание. Конец. Бурные аплодисменты. Все встают, продолжая аплодировать. Пастернак снимает очки и, улыбаясь, кланяется. Аплодисменты не стихают. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 148 150. -е. Помню, как, предваряя чтение, Борис Леонидович сказал несколько слов, из которых я помню только его определение сюжета пьесы, поразившее меня своей какой-то домашней выразительностью. Он сказал, что содержанием пьесы является роман об Ольстительнице и Шалопая. Это прозвучало как-то очень неожиданно. Первый раз... Я его слушала тогда и была потрясена естественностью и искренностью чтения, была восхищена его манерой, его интонациями, завыванием, растягиванием слов, его московской речью. Как Клеопатра зовет служанок «Ира, Хармьяна» и с короговоркой. «Свет Алексас, прелесть Алексис, скажи мне, где тот предсказатель, о котором ты говорил вчера, царица?» И в смешных местах сам смеялся, и зал смеялся вместе с ним. Берковская. «Мальчики и девочки сороковых годов». Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 528. С недавнего времени... Нами все больше завладевают ход и логика нашей чудесной победы. С каждым днем все яснее ее всеобъединяющая красота и сила. Победил весь народ всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразие. Победили все.